18. МБ и МЦПОП в направлении флексии и латерафлексии вправо при помощи П и Р. Исходное положение пациента. На правом боку у края кушетки под талией небольшая подушечка, что создает латерафлексию. Правая рука впереди, левая свободно свисает за спину. Правая нога слегка согнута, левая свисает на край кушетки. Врач стоит на уровне таза пациента, лицом к нему, и фиксирует своим правым бедром левое колено и бедро пациента. Правым локтем и предплечьем фиксирует таз слева. Слегка ротируя его вправо, пальцы фиксируют остистый отросток нижнего позвонка в БПДС. Левой рукой, подтягивая за правое предплечье пациента, усиливает кифоз в ПОП. Затем локтем Фиксирует левое плечо, а большим пальцем остистый отросток верхнего позвонка в БПДС. Обоими локтями осуществляет тракцию по оси, усиливая латерофлексию вправо. 1. Ф. Давление пациентам против адекватного сопротивления врача в течение 10 секунд левой ягодицей и тазом против правой руки врача в дарзальном направлении а свисающей ногой против бедра врача в каудальном направлении вдох вторая ф расслабление выдох врач следует запусканием таза вентрально и удерживают преднапряжение. Фазы повторяются 3-5 раз. В конце может быть выполнен манипуляционный толчок правым бедром и правой рукой врача против колена и таза с одновременным усилением тракции по оси. При ФБ в тораколомбальном переходе Левая нога согнута в коленном суставе, опирается тылом стопы а середину правого бедра, а колено свисает. П19. МБ экстензоров ПОП при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на спине, с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, приведенными к животу. Врач стоит у головного конца кушетки, обхватывает обеими кистями одноименные голени пациента в проксимальных отделах, достигает преднапряжения, приближая их к животу. Первая Ф. Пациент давит на руки врача против их адекватного сопротивления. Вдох. Вторая Ф. Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме флексии до преднапряжения. Прием противопоказан при корешковой компрессии и задних трещинах или грыжах диска. П20. АМБ экстензоров ПОП при помощи ПИР. Исходное положение пациента. Лежа на спине, с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, которые приведены к животу. Насколько возможно и фиксированы кистями пациента, обхватывающими колени. Первая F. Давление коленями вверх против сопротивления кистей. Вдох. Вторая F. Расслабление, выдох. Следование за увеличением возможного приближения коленей к животу. П21 б экстензоров спины в области грудопоясничного перехода справа при помощи п и р исходное положение пациента сидя поперек кушетки руки согнуты в локтях плечи и предплечья во фронтальной плоскости кисти в замке на затылке Врач стоит сзади, сбоку. Его согнутое бедро располагается на кушетке рядом с тазом пациента слева. Указательный палец правой кисти располагается в области наиболее напряженной части экстензора спины. Левая рука проведена под левым плечом пациента. В треугольнике между плечом и предплечьем справа. Кисть на правом надплечи и осуществляет флексию, ротацию влево и латерофлексию влево через свое бедро, так чтобы вершина образовавшегося изгиба соответствовала месту наибольшего напряжения мышцы. Первая F Взгляд вправо до ощущения напряжения мышцы, вдох, с направлением кифоза на вершину изгиба. Вторая F Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся флексией, ротацией и латерофлексией, причем пациент все больше склоняется через левое бедро врача. Правая кисть контролирует расслабление и напряжение. ГПД 1.1.1.6.2.1.2.6. П-22. АМБ экстензоров спины справа в нижнем ПОП с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента Лежа на левом боку у края кушетки, правой рукой держится за край кушетки позади себя, левая рука под головой, левая нога полусогнута в коленном и тазобедренном суставах и лежит на кушетке, правая выпрямлена и свисает с кушетки. Пациент поворачивает голову вправо и смотрит на потолок. В этом положении расслабляется, давая правой ноге свободно свисать до возникновения преднапряжения в экстензорах спины, соответственно и в направлении ротации и флексии. Первое F. Поднятие ноги на 2 см. Медленный глубокий вдох. Задержка вдоха. Вторая F. Расслабление. Свободное опускание правой ноги. Медленный выдох. Повторение фаз 3 раза 2-3 раза в день. П23. МБ. ПО в направлении латерофлексии вправо. При помощи П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку. Ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах под прямым углом. Врач стоит на уровне ПОП у вентральной стороны пациента. Кисть левой руки расположена на левом плечевом суставе. Правая кисть на ягодице. Руки врача согнуты в локтевых суставах под углом 100-110 градусов. Первая Ф. Пациент осуществляет латерофлексию вправо против адекватного сопротивления рук врача. Вдох. Вторая Ф. Расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающиеся в объеме Латераофлексии влево. П24. АМБ квадратной поясничной мышцы справа при косом тазе. Исходное положение пациента: Лежа на спине со слегка раздвинутыми ногами, мышцы живота напряжены, поясница плотно фиксирована к опоре. Остальные мышцы расслаблены. Пациент вытягивает правую ногу вместе с правой половиной таза как можно дальше. При этом левая нога синкинетически осуществляет противоположное движение. Левая ненапряженная квадратная поясничная мышца сокращается и подтягивает вверх левую половину таза. Затем правая нога возвращается в прежнее положение. Циклы повторяются, пока не наступит расслабление правой квадратной поясничной мышцы. П25. Идентичен М17. П26. МБПОП. В направлении латерофлексии вправо с элементами массажа экстензоров спины слева. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку, ноги согнуты. Врач стоит на уровне живота пациента лицом к нему. Локоть его левой руки располагается на левом плече пациента. А локоть правой руки на гребне подвздошной кости пациента. В верхушке пальцев обеих кистей располагаются латеральные остистых отростков в на медиальном крае экстензора спины. Плавными массажными движениями пальцев врач смещает мышечные волокна вверх, достигая их расслабления и надавливает локтями на плечо и гребень подвздошной кости, осуществляя МБ в направлении латерафлексии вправо. П27. АМБ, ПОП в направлении экстензии и латерафлексии при сопутствующей гипермобильности соседних Исходное положение пациента стоя А. При гипермобильности вышележащих ПДС пациент фиксирует верхний позвонок в БПДС краями указательных пальцев обеих кистей. Остальные пальцы защищает вышележащий отдел. Б при гипермобильности нижележащей ПДС пациент фиксирует нижний позвонок в BPDДС верхушками обоих больших пальцев. Сегмент L5-1 всегда фиксируется сверху. Из этого положения пациент осуществляет строго целенаправленную экстензию или лотеролексию, через фиксирующий палец активным движением с ускоренным ритмом П28 МБ и МЦПОП в направлении ротации влево при помощи П и Р прием для разрешения ротационных экстензионных ФБ Исходное положение пациента Лёжа на правом боку в строго нейтральном положении. Правая рука под головой, левая отведена назад и свободно свисает. Голова повёрнута влево. Положение ног зависит от уровня ФБ. При нижнепоясничных правая нога выпрямлена, левая согнута так, что её стопа опирается ниже подколенной ямки. При среднепоясничных правая нога полусогнута, левая стопа фиксирована над подколенной ямкой. При поясничных правая нога согнута под прямым углом, левая стопа опирается о середину бедра. Врач стоит на уровне таза пациента лицом к нему своим правым коленом и бедром фиксирует левое колено пациента, правая рука фиксирует таз, располагаясь локтем на гребне подвздошной кости, предплечьем на ягодице, а кистью фиксируя поперечный отросток нижнего позвонка в БПДС. Левой кистью Располагающийся на передней поверхности плечевого сустава, врач легко ротирует туловище пациента влево. У тучных пациентов воздействует на плечо пациента через предплечье его согнутой руки своим предплечьем. Первое F. Взгляд вправо. Автоматически возникающее давление плечом на левую кисть врача против ее адекватного сопротивления. Вдох. Вторая F. Расслабление. Взгляд как можно дольше влево. Выдох. Врач следует за ротацией. Процесс повторяется 3-5 раз. Если FB не разрешился. первое. При освоении пациентом стереотипа движения врач переносит левую руку на уровень ПОП и фиксирует между первым-вторым пальцами обеих кистей остистые отростки БПДС. Пациент без боли повторяет ротационные движения небольшой амплитуды. При этом пальцы левой руки следуют за движением остистого отростка, а пальцы правой сохраняют фиксацию. Иногда в этих случаях разрешение ФБ сопровождается щелчком. Второе. Переход к МС после П и Р, достигнув преднапряжения в процессе МБ Врач делает легкий толчок, либо левой ладонью против левого плеча пациента, ибо своим бедром против левого колена пациента. Этот прием не показан при грыже диска, так как сопровождается скручиванием фиброзного кольца и усилением давления на диск. п МБ и АМБ грудопоясничного перехода в направлении ротации вправо при помощи П и Р подвздошно-поясничной мышцы. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку. Правая рука расслаблена. Отведена за спину. Левая нога выпрямлена. Правая согнута под прямым углом в коленном и тазобедренном суставах и опирается стопой о подколенную ямку. Врач стоит боком к левому краю кушетки, лицом в голове пациента, упираясь наружной поверхностью своего левого бедра, а правое колено и бедро пациента. Пациент достигает в направлении ротации вправо, обратив взор как можно дальше вправо, ротируя одновременно голову и верхнюю часть туловища и одновременно сильно надавливая на бедро врача своим правым коленом и бедром против сопротивления врача. В этом положении пациент первое медленно вдыхает И выдыхает три раза, постепенно удерживая преднапряжение. Или второе, врач ритмически усиливает давление бедром один раз в одну секунду. При адекватном усилении сопротивление пациента. Либо пациент усиливает давление против усиливающегося сопротивления врача. Для АМБ пациент опирается коленом а вертикальную опору, стена, часть мебели или о свою выпрямленную левую руку. П-30 АМБ ПОП и груда поясничного перехода в направлении ротации влево при помощи П и Р или активных движений с ускоренным ритмом. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку, левая рука отведена назад, расслаблена. Положение ног зависит от уровня воздействия. Для нижних ПДС правая нога выпрямлена, левая согнута, так что опирается тылом стопы ниже подколенной ямки для средних ПДС левая стопа опирается выше подколенной ямки для верхних ПДС и грудо-поясничного перехода правая нога согнута, левая опирается о середину бедра. Правая кисть располагается соответственно выше колена на колене ниже колена. Пациент смотрит влево как можно дольше, ротируя для этого голову и верхнюю часть туловища, фиксируя правой кистью левую ногу. АМБ осуществляется либо ритмичными поворотными активными движениями, в направлении ротации влево, либо при помощи п и р Первая F – легкое давление левой ногой против адекватного сопротивления правой кисти, вдох. Вторая F – расслабление, выдох, следование кистью за опусканием колена вниз и усиление ротации влево. П 31. АМБ люмбосакрального перехода в направлении ротации вправо активным движением с ускоренным ритмом. Исходное положение пациента: Лежа на левом боку, взгляд вправо как можно дольше с ротацией головы и верхней части туловища. Левая нога переразогнута. Правая согнута и опирается стопой о голень, как можно ниже под коленной ямки. АМБ достигается очень легкими движениями колена к кнаружи с переносом ротационного движения через таз на ПДС Л-У-5-1 с чередованием ощущения возникновения и исчезновения напряжения. Контроль может осуществляться пальцами правой кисти пациента. П-32. АМБ в направлении флексии, экстензии и ротации в нижнепоясничном отделе. Исходное положение пациента. Стоя на коленях, ладонями опираясь о невысокую подставку. Первое F – вдох. Кифозирование нижнепоясничного отдела. Второе F – выдох. Экстазирование нижнепоясничного отдела. Для МБ в направлении ротации. Отведение согнутой в локте руки кзади на стороне ротации.